Глава девятая. Где-то в центральных губерниях. Сейчас. Николай. Поезд как накренился, так и откренился. В смысле обратно встал приподнятой стороной на рельсы. Свизгом металлических колес и таким снопом искр, что они в окне мелькнули. Не так-то просто сбить бронепоезд с рельсов. Кстати, он назывался «Лютый». Я успел прочитать название на небольшой табличке под потолком, когда пытался удержаться на месте. Сумрак вагона взорвал красный мигающий свет. Завыла сирена. Голос в динамиках оповестил. «Внимание, внимание, поезд лютый, атакован отрядами саранчи, и всем сохранять спокойствие. Те, кто способен держать оружие, пройдите во второй вагон в оружейную. Внимание, внимание, поезд лютый». Саранча не стал дальше слушать я. «Откуда она здесь?» «Потом, барон, все потом». Отмахнулся князь, глядя в окно. «Я все объясню, если переживем атаку, обещаю». он скинул себе пиджак под ним оказались две кобуры с новенькими полуавтоматическими пистолетами а за спиной появились ножны с двумя клинками все свое ношу с собой улыбнулся тарасов в моих руках тоже появился револьвер тем временем бой вокруг поезда набирал новые обороты еще один удар потряс и накренил поезд но он снова не сошел с рельсов в этот же момент в воздух взвелись осветительные ракеты которые тут же остались позади но успели подсветить орды тварей за стеклом вагона. И причину ударов. Какой-то новый вид саранчи, похожий на собак или волков, преследовал поезд. Их морды больше походили на морды ящериц. Очень зубастые, и зубы напоминали те, которыми обладал народ Миты. У тварей было по две пары лап, но еще из пуза росли щупальца, которые тоже помогали бежать, а из лопаток торчали клешни с острыми и длинными когтями. По форме они были похожи на лезвия косы. Но не они были причиной ударов. А огромные твари с широкими мордами и толстым рогом посередине. Высота около двух метров, лапы всего две, но мускулистые и толстые. Я тут же обозвал их про себя носорогами, потому что напоминали их. Правда, были более уродливы и в длину в половину меньше, будто переднюю половину тела от обычного носорога отрезали. Вот одна такая тварь промелькнула в окне, когда выпустили ракеты. А вторую успел заметить летящий наперерез нашему вагону. Она неслась, шибая на своем пути и деревья, и псин, как я назвал остальных. «Броня!» — заорал Тарасов, но я уже бешено крутил ручку защитного экрана. Пластина брони встала на место, оставив узкую щелочку ровно в тот момент, когда в вагон влетел носорог. Его рог легко прошиб толстую сталь и чуть не продырявил князя. Благо тот успел отскочить в сторону и только щеку поцарапал. Я же схватился за рог и сунул револьвер под него. А там как раз оказалась узкая пасть монстра. Выстрел разорвал тварь на части, а рог я забрал себе. А что, если ценная добыча сама в руки лезет, я не могу ей отказать. Вместо рога теперь зияла полуметровая дыра, в которую залетали снег и ветер. «Что происходит? Кто нас атакует?» В вагон влетела взъерошенная лакросса, а за ней последовали остальные. «Я так сладко спала!» Не смогла подавить зевоту заспанная княжна. «Только заснула!» Больше времени нам на разговоры не дали. Натиск саранчи усилился, как будто наш и пытался пробиться сквозь целое море этих тварей, и сейчас проходил его центр. Пушки на вагонах лупили попсинам и носорогам, В наш вагон вбежали несколько бойцов-охранников Тарасова. Большая их часть проследовала дальше. В спальный вагон. Трое поднялись на крышу этого, а еще трое остались с нами держать оборону вагона. Один из них обладал сильным инсектом. Пускал какие-то невидимые лезвия из воздуха, которые рассекали врагов. А те уже пытались пролезть через дыру, царапали сталь когтями и грызли зубами. И блин. Отгрызали ее, помаленьку расширяя дыру. В стороне никто не остался, сражались все. Еще несколько носорогов пробили дыры в обшивке поезда. Надо думать, в остальных вагонах ситуация не лучше. Мы практически не видели, что происходит снаружи. Но Лиза выпустила множество сфер, которые вылетели из поезда и теперь следовали за ним, освещая пространство вокруг. Поезд, конечно, тоже стал более заметным, но у саранчи и так проблем с нашей видимостью не было. «Это отверстие слишком узкое!» — кричала Лакросса, стреляя из лука в одну из новых дыр. «Не могу развернуться!» Я тоже вторила ей княжна, пытаясь залить морозом другое отверстие. «Слова Дубова! В постели с вами!» — хохотал Агнес, стреляя из нескольких автоматов сразу и почему-то над моей головой. А я как раз перезаряжал револьвер в последний раз. Патроны кончались, а носороги нет. «Агнес, твои едкие реплики буквально кричат о помощи», ответила Лиза, отрубив лапу, сунувшуюся внутрь. «Ты страдаешь от недостатка внимания? Смотри сама, не пострадай». «А с вами весело сражаться, барон», — хохотал Тарасов. «Одни красотки вокруг, да еще и с такими острыми языками. Обожаю таких женщин». «Обожать можно, трогать нельзя», крикнул ему, всаживая пулю в очередного носорога. В ответ князь лишь еще больше расхохотался. Псины начали пробираться в сам вагон. Одного из бойцов Тарасова вытащили наружу и разорвали на куски. Никакие защитные артефакты не помогли. Шкуры у псин оказались довольно толстые, и обычные пули их не брали. Благо, Вероника с легкостью заряжала морозом патроны у всех сразу. Даже у пулеметов на крыше. Выстрелы из пистолетов Тарасовой автоматов Агнес и еще одного охранника подмораживали псин и часто замедляли их. Так что мы пока держались. Княжна смогла заморозить пару отверстий толстыми ледяными пробками. На какое-то время это поможет. Но если носороги продолжат атаковать, то либо поезд перевернут, либо вагон превратится в решето. Надо с этим что-то делать. Лакросса позвал я. Ты за мной, остальные держитесь здесь. Поняла, почти прорычала Оркесса. Вместе мы выскочили в тамбур. Лакросса двумя стрелами прикончила сразу двух тварей, которые пробрались между вагонами, затем мы выскочили на крышу, и ситуация там была аховая. Звездец полный просто. Благодаря светящимся сферам, что летели параллельно поезду и жалили врагов молниями, было видно почти все вокруг. Ну, еще большая луна светила в небе. Огромная стая саранчи с двух сторон облепила поезд. И не только псины и носороги там были, но и обычные штурмовики с лезвиями вместо рук. Но они пока держались вдали, не вступали в бой, а вот псины цеплялись за борта и забирались на крышу. На нашей одна из пулеметных башен была раскурочена, и из нее как раз твари выковыривали тело охранника. Вторая, что была дальше от нас, еще держалась, пытаясь зачистить крышу вагона. «Ну куда там?» «Ну что, лакроссы, есть где развернуться?» — хмыкнул я, убирая пустой револьвер в кольцо. Вместо него в руках появились топоры молот. «О да!» — плотоядно улыбнулась девушка, и над ее плечом появилось тяжелое копье, фонящее маной. «Опробую новые силы. Целься в крупных с рогами, а я буду тебя прикрывать». «Поняла». Тут же она силой мысли отправила тяжелое копье, внесущегося на перерез носорога. Оно проткнуло тварь насквозь, И та завалилась в снег, а через секунду взорвалась. Полдюжины твари рядом тут же сдохли. Я же быстро зачистил нашу крышу и пробежал до конца поезда, скидывая тварей. Параллельно раскидал по сторонам кучу алхимических бомб и морозных зелий. Зеленый огонь пожирал толстые шкуры тварей, будто те были сделаны из бумаги. Это улучшенная формула. Сделал из ингредиентов, которые позаимствовал у османов. Хорошо их снабжали, а морозные зелья замораживали сразу целые области. Это позволило слегка отогнать твари, но некоторых количество уже было внутри. Два последних вагона, спальный и для прислуги были захвачены, а пушки раскурочены. Пришлось потратить на сцепку кислотное зелье, чтобы отсоединить захваченные вагоны. А то моим девчонкам там туго придется. Поезд сразу пошел быстрее, а отцепленные вагоны замедлились. В них тут же врезалось несколько носорогов разом, перевернув тяжелые махины. А затем их захлестнула волна псин. «Сколько же вас там, а?» — вздохнул я. «Еще и здесь, в центре империи». «Ох, Тарасов, у меня к тебе всего один вопрос, но зато какой». «Коля, я не справляюсь, их слишком много!» — отчаянно прокричала Лакросса. Она бежала к локомотиву, швыряя копья в носорогов. Но тех и правда было много. и приближались они сразу с нескольких сторон. Это было видно по падающим верхушкам деревьев. Я побежал к ней, на ходу напитывая молот электрической маной. Побуду немного богом молний. Накопив маны для удара, выставил молот в сторону носорогов справа. Большая молния ударила в землю и разошлась широким веером. Сразу дюжина рогатых упала поджаренными. С другой стороны сработала оркесса, Меткими ударами убив еще столько же. «Спасибо». Она обернулась и припала к моим губам. Поцелуй оказался горячим и соленым. Наверное, для такой любительницы кровавых сражений его можно назвать идеальным. Грохочут пулеметы, пронзительно визжат умирающие псины, ревут насороги, а мы тут, в одном шаге от смерти. Всегда знал, что эту больную такое возбуждает. Вон как, всем телом прильнуло. Но сейчас не время. Я оторвал от себе эту озабоченную и поставил на крышу. И она тут же переключилась на твари. В тех полетел целый рой легких копий, которые взрывались, едва касаясь земли. А я в этот момент увидел, как танковая пушка на локомотиве лупит куда-то в темноту. Вот только эта темнота двигалась. И двигалась прямо к путям впереди, к сверкающим свете луны. Очередной снаряд взорвался, угодив в эту темноту, и удалось разглядеть монстра. Я таких прежде не видел даже в учебниках. Метров десять или двенадцать в высоту, четыре мощные широко расставленные ноги и небольшое туловище с огромной пастью. Попадание ему вообще никакого урона не причинило, шкура будто из кусков камня состояла. А затем тварь что-то сделала. Я ощутил такую волну страха, какую не ощущал никогда. К счастью, быстро сообразил, что это духовная атака и закрыл свой разум, но это я. Даже так было тяжело сопротивляться безотчетной панике, а вот лакроса упала на колени и заплакала, и орудия поезда замолчали, а локомотив потерял ход. Какая мерзкая и подлая атака! Накопив маны, выстрелил в махину молнии. Электричество пробило камень, потому что страх тут же отступил, а тварь заревела от боли. Я же отчаянно старался придумать, как противостоять новой такой атаке. Так, я могу закрыть свой разум с помощью щита из духовной энергии. А что если попробовать расширить этот щит? Сосредоточив огромное количество духовной энергии, направил ее на щит своего разума, и тот вырос, но не намного. Хотя бы лакросса пришла в себя, и мы отступили к нашему вагону, где я еще энергии направил. Воспользовался бы заводным апельсином, но нельзя сейчас этого делать. Почему? А об этом потом. Главное, что нельзя. Смог расширить щит на вагон внизу, потому что там снова стали отстреливаться. Полетели новые сферы Лизы и защелкал кнут княжны. А вот тварь величиной с как клемалась и снесла лапой пути впереди. Тяжелая махина поезда покачнулась волной, когда первые колеса соскользнули в снег, а затем и все остальные. Лютый за счет инерции пропахал несколько сотен метров земли и леса, подминая под себя деревья и попадавшихся псины носорогов. В конце концов, локомотив остановился и перевернулся на бок, сбросив меня и лакроссу. Упав, под руками я ощутил что-то очень твердое. Поезд дымился в дюжине метров позади, а я лежал на льду. Лютый вылетел аккуратно берег большого озера. Из вагонов выбирались выжившие. Девушки все не пострадали. Максимум царапины, за что спасибо Агнес с ее резиновым инсектом. У Тарасова была распорота щека и текла кровь, но князь улыбался. Он вообще много улыбается как-то. Блаженный, что ли? Выжила и прислуга. Проводницы, повар-азиат. Понятно, почему все на ужине полусырое было. Он, походу, кореец какой-то или китаец и прочий персонал поезда. Но и охранники во главе с командиром, седым и немного пузатым мужиком. «Занять оборону на вагонах!» — орал он, собирая людей. «Это наша последняя линия защиты!» «Нет!» — перебил я его. «Бежим на озеро!» «Что?» — посмотрел на меня, как на идиот этот человек с дробовиком наперевес. «Да мы там будем все как на ладони!» «А здесь у нас есть хоть какой-то шанс продержаться до прибытия войск». Барон Дубов сказал, «Бежим на лед, значит, бежим на лед», с нажимом произнес князь Тарасов. «При всем уважении, ваше сиятельство, что он понимает, полукровка этот? Я с этими тварями, почитай, всю жизнь воюю, стоим здесь. А вы, барон, если хотите, можете свои показания запихнуть себе в ваш полуаристократичный зад». Бац. Я дал командиру легкого леща. от которого у него фуражка улетела в снег, а глаза собрались у переносицы. Тряхнув головой, он пришел в себя. «Ух, хорошо зашло. Доходчиво, ваше благородие, очень доходчиво. Так бы сразу, командир обратился к князю. Прошу прощения за дерзость, ваше сиятельство. Разрешите отступить на лед?» «Быстрее я уже», — махнул рукой Тарасов. Больше никого убеждать не пришлось, и все скопом ломанулись с берега на лед. Удар молнии, похоже, слегка сбил настрой гигантской твари, потому что саранче понадобилось время, чтобы организоваться и продолжить преследовать нас. Немного, но все же фора. Снег хрустел под сотни бегущих ног. Когда выбежали на середину, остановились и оглянулись. Саранча как раз вышла на берег и набросилась на лежащие вагоны. Псины и носороги вмиг разорвали толстый металл, который больше не защищала скорость. «Так себе линия обороны, правда?» — сказал я командиру. А он только побледнел и шумно сглотнул. «Ой, я, кажется, поняла!» — воскликнула княжна. «Это же как в одной старой истории из древнейшего мира. Ну, та, про озеро какое-то!» «Моя ты умница!» Я с улыбкой погладил ее по голове, и девушка расцвела. А потом тихо сказала, скосив глаза на мою руку. «Отморожу, если еще раз так сделаешь, при всех!» Меня аж холодок пробрал от многообещающего взгляда. Тем временем лес ломался под ногами грозного монстра. Я чувствовал, как он стонет от боли и ярости. Единственное, чем я мог помочь, это убить всех тварей. Саранча действовала удивительно слаженно и синхронно. А вон та тварь дом, похоже, управляла ими. Значит, стоит ей сдохнуть, и остатки саранчи станут легкой добычей. Легче будет их убить. Вдруг пришла новая волна ужаса, но мы с Вдовиной уже были к этому готовы и успели выставить щит духовной энергии. Только мы видели, как он переливается зелеными и фиолетовыми пятнами. Люди лишь слегка вскрикнули от легкого приступа страха, но не отступили. Спростолюдины сгрудились в центре, а солдаты и мы заняли оборону, образовав выпуклый полукруг. «Надо продержаться, пока громадина не выйдет на лед». «И все же», — подал голос Тарасов, голову которого теперь украшал окровавленный бинт. В чем ваш план, Дубов? Первый советник императора и не знает историю государства российского, подначил я его. Той России, что была до нашествия? Первые ряды псин ступили на лед, и, царапая его когтями и буксуя, начали приближаться к нам. Следом шли пехотинцы, не спеша и с явным превосходством, на воде еще больше ужас на людей. Я как-то больше уделяю время современной истории, покачал клинками Тарасов. Они слегка светились странным оттенком синего и фиолетового. Но вы правы, мне стоит освежить знания. Вы случайно библиотеку неподалеку не наблюдаете, нет? Вот и я нет. Некоторые солдаты занервничали, защелкали затворами винтовок. Командир дослал несколько патронов в свой дробовик и смачно передернул затвор. Рано предостерег я. Так что же не унимался Тарасов? Как вы планируете победить саранчу в открытом поле? Как, как? Передразнил его, заряжая электрический манный молот. Псины были так близко, что уже слышалось их учащенное дыхание. Я выкрикнул, пуская перед собой молнию. «Моржевание ему устрою!»